Глава пятая Только человек, лишенный всех благ, начинает с подлинной признательностью принимать все, что дает ему жизнь. Эта мысль была не новой для Юти, но с каждым пройденным испытанием все крепче утверждалось в голове. После скитаний по прекрасному и суровому даже в это время года, одаренная не могла и представить, каково жить в землях зимой северу, девочка приняла жесткую койку и шерстяное колючее одеяло как высшее благо, которое только может существовать. Уже засыпая, Юти подумала, что, наверное, лишь истинные последователи аншары могут так остро чувствовать мир, как вообще возможно. Сегодня ты пьешь пряное вино на солнечном побережье Фарина, а завтра пробираешься по снежным пикам хребта дракона. Утро пришло к Юти в виде большой лохани с теплой водой и недовольным прислужником Фромвика. Найда, кажется. Видимо, ему представлялось не самой лучшей затеей таскать, и греть воду. Впрочем, Юти не испытывала никаких угрызений совести. Не она отдала приказ. Потому встала и с явным удовольствием помылась, почти не обращая внимания на ноющую боль в руке. Рана почти зажила. Было бы еще отлично надеть на распаренное тело чистую одежду. Но воин должен жить не грядущим, а настоящим и быть благодарным за все, что дает ему судьба. Правда, на этом щедрые подарки судьбы закончились. Вместо завтрака перед девочкой предстал нахмуренный ерикан, потянувший ее за собой. «Пойдем скорее, скоро все начнется!» «Что начнется?» «Тинг!» Подтверждая слова учителя, снаружи раздался удар чего-то громкого и звенящего, а сам звук не просто прокатился по замку, а будто бы коснулся всего, что только могло резонировать. юти почти бегом выбралась наружу и несмотря на легкую тревогу которая охватила ее улыбнулась день раскрасил хорт в мягкие приятные глазу цвета небо точно проснувшись после долгого и глубокого сна ныне отбросило тяжелое одеяло и сверкало пронзительной синевой а нежные лучи солнца даже грели лишь мокрая маслянистая земля и редкие лужи свидетельствовали о вчерашней непогоде. За стенами замка действительно начался тинг. Если говорить по-имперски, собрание. Хотя именно к югу от земель ничего подобного никогда не происходило. Нет, порой пребывали гонцы от императора, королей или наместников и объявляли высочайшую волю правителей, однако здесь каждый... Даже самый последний человек мог говорить на равных с Ярлом. Про это Юти еще вчерашним вечером рассказал хирикан. Людей собралось порядочно. Юти даже не думала, что интерес к Ярлу станет настолько большим. С другой стороны, если бы сама девочка была жительницей Хорта или одной из близлежащих деревень и узнала об отречении Фромбика, то первая бы прибежала сюда». Беловолосый красавец, будущая звезда шитья в империи и победитель работорговцев, ныне сидел верхом на коротконогом северном жеребце. Не потому что считал себя выше остальных, просто именно так собравшиеся могли видеть ярла. Когда Юти с Ериканом подошли ближе, Фромвик как раз заканчивал рассказывать, что разбойники поющих скал теперь побеждены, и ничто больше не угрожает спокойствию северян. Собравшиеся встретили его слова сдержанной радостью и немногочисленными выкриками. Все здесь собрались совершенно по другому поводу, и сам Фромвик это прекрасно понимал. «Поэтому теперь, когда хорты окрестные земли в безопасности, я могу сказать правду». Я болен. Очень серьезно. Уже две зимы подряд, меня мучает костяная лихорадка, и с каждым разом приступы длятся все дольше. По толпе прокатились удивленные вздохи, судя по лицам, наверное, впервые за все время подданные Фромвика испытывали к нему какие-то положительные эмоции, если жалость можно отнести к таковой. Я не могу больше быть вашим ярлом. Если случится беда и понадобится вести вас в бой, тело может предать меня. Решение, которое пришлось принять, невероятно сложное. Видит, Аншара отец бы не хотел этого, как не хочу я подвести мой народ. Но иного пути нет. Я устал, и я ухожу в Вендервик». Вновь зазвучали удивленные вздохи, А кто-то из первых рядов даже попробовал протестовать. «Оставайся, Фромвик! Ты сын Лендрика? Мы помним и чтим твоего отца!» «Оставайся, Ярл!» — поддержал кто-то еще. Юти не могла скрыть улыбку. Даже пытаясь уговорить Фромвика, его подданные упирали не на личные заслуги красавца, а обращались к памяти отца. «Я не хочу и не могу быть обузой!» «Не желаю, чтобы при упоминании Лендрика думали о его больном сыне. Я отправлюсь в Эндервик, чтобы напоследок посмотреть все красоты нашего севера и умереть свободным и счастливым». Судя по одобрительным возгласам и молчаливым кивкам, собравшиеся благосклонно восприняли идею Фромвика уйти на покой. Ютти же заметила, что лучший портной севера — оказался невероятно красноречивым. Если бы Ярл побольше общался со своими подданными, то, глядишь, и не пришлось бы никуда уходить. «Теперь объясни мне, что такое костяная лихорадка?» И Вендервик воспользовалась небольшой паузой Юти и дернула Ерикана за рукав. «Костяная лихорадка на самом деле к костям не имеет никакого отношения. Это болезнь мышц». «По какой-то причине они теряют гибкость и со временем становятся твердыми, как кость», — ответил учитель. «Больному это причиняет невероятную боль». «А второе?» «Вендервик пришел из времен древности, когда кланы были малочислены, а условия жизни в землях еще более суровы». «Куда же еще суровее?» — удивилась Юти. «Не перебивай!» Голодные годы. Самые старые и немощные северяне уходили на последнюю охоту. Вендервик. Это на Древнесеверном. Сейчас произносится немного по-другому. Как правило, старики попросту освобождали клан от лишнего рта, потому что никто из них не возвращался. Фромвик весьма начитан. С чего ты взял? «Я не слышал о Вендервике с прошлого столетия!» Юти вновь обернулась к единственному всаднику. Девочка по-прежнему не знала, как относиться к Фромвику. Сначала он ей необычайно понравился. Потом, когда одаренная поговорила с ярлом, то даже стала его слегка презирать. А теперь восхитилась. «Озвучь, Юти, свои мысли!» Возможно, Ерикан с несвойственной ему обстоятельностью рассказал бы, что в каждом человеке есть место всем цветам, какие лишь существуют в радуге, а не только черному и белому. И когда человек разговаривает, он надевает разные маски в зависимости от того, кто его собеседник. С детьми добрый воин ласков, со слабыми пренебрежителен, с равными или сильными проявляет уважение, И именно в этот момент, если следить за человеком, то можно многое рассказать о нем самом. «Теперь нам с вами нужно выбрать того, кто станет вашим новым ярлом!» — вновь заговорил Фромвиг. «Кто-то думать нечего!» — закричал кто-то. «Грубергов ярлы! Он самый здоровый! Кабана голыми руками победит!» «Негрицан лучше топором владеет», — возразил ему другой, — «и сражался больше». Имена посыпались, как семена, в благодатную почву весной. Тинг заволновался, напоминая теперь собой беспокойное ледяное море в теплое время. Лишь трое среди общей массы выделялись бесстрастностью, сравнимой с равнодушием. Юти, Ерикан... и Фромвик. Но именно последний заговорил первым. Он поднял руку, призывая к вниманию. Легкая улыбка коснулась прекрасного лица Фромвика, словно он знал нечто неподвластное остальным, и гомон толпы стал стихать. «Позвольте мне, как пока еще вашему ярлу, сказать пару слов. Груберг, несомненно, самый сильный человек, которого я когда-то знал». Когда мы меняли замковые ворота, он один вешал их на петли. При этих словах толпа расступилась, и вперед вышел необъятных размеров мужчина с огромным животом и колонноподобными ручищами. Он закричал нечто невразумительное и поднял сжатые кулаки над головой. «Нигротсон лучше других сражается на топорах, и нет лучника искуснее Улиса». «Но что сделает воин, когда в хорт прибудут ярлы для переговоров? Станет трясти перед ними кулаками или показывать оружие? Каждый северянин должен быть воином, но ярлу надобно еще оставаться справедливым и умным правителем». Толпа замолчала, внимательно ловя каждое слово Фромвика и явно не зная, куда пытается их завести ярл. Признаться, и Юти теперь слушала всадника с неподдельным интересом. — Все вы знаете Найда Девятибрюхова, и свое прозвище он получил не просто так. Не было войны на севере, где бы не участвовал Найд. Да, пусть он и не самый искусный воин, но Аншара любит его. Найт прошел множество битв и выжил. Что до управления землями, то Найд служил еще моему отцу. Вы помните, что Лендрик Железнорукий больше всего в жизни любил охоту, сражения и пиры. И именно Найду Хорт обязан своим благополучием. Кто-то из собравшихся закивал, другие стали перешептываться, третьи задумались. — Что значит прозвище? — Девятибрюхий? брюхой, — не удержалась Юти. Желестому Найду его дали точно не за внешний вид. — Северяне считают, что человеческая жизнь... «Находится в животе. Девяти брюх и значит, что у человека девять жизней». «М -м, «Как у кошки», — кивнула Юти. «Ненными словами, его очень трудно убить. Хорошее свойство для ярла». «Да, весьма неплохое», — согласился Ерикан, — «учитывая, что он неодаренный». «Найт», — тем временем продолжил Фромвик, — «будь добр, подойди сюда». Юти еще раз посмотрела на пожилого коренастого мужчину с острым пронзительным взглядом. Несмотря на прожитые годы, Найт явно не потерял ни хватки, ни жажды жизни. Может, потому до сих пор и не погиб? Аншара не всегда благодетельствует человеку, но многое человек сам способен взять от судьбы. Фромвик тем временем спешился... О чего происходящем в центре Тинга пришлось догадываться по голосу Ярла. «Этот меч принадлежал моему отцу, а прежде его отцу — его отцу. Он переходил от сына к сыну и теперь принадлежит тебе. Правь, Хортам, достойно, чтобы потомки вспомнили тебя добрым словом. Если кто против Найда, то пусть скажет сейчас». Собравшаяся толпа чуть подалась вперед, а Юти заметила край клинка, поднятого над головой. Видимо, это Найт Девити Брюхей, новый Ярл, демонстрировал церемониальное оружие правителя Хорта. Меч будто разрезал лучи солнца и ослепил одаренную, точно был древним мифическим артефактом, выкованным великанами. Толпа вздрогнула. Подобно ожившему хтоническому чудовищу, она, как большой единый организм, набрала воздух и стала скандировать имя нового ярла. «Найт! Найт! Найт! Найт!» Ерикан водил пристальным взглядом по Тингу, но вскоре обернулся к Юти. «Пойдем собираться. Больше здесь ничего интересного не произойдет». «А что могло произойти?» Один из несогласных бросил бы вызов найду, убил его, потом бросил вызов Фромвику, убил бы его, ну или погиб бы сам сразу. Север любит силу. Но все собравшиеся приняли Найда. Возможно, действительно сказал и слава о его своеобразном бессмертии. не ожидал от Фромвика подобной проницательности. Чем меньше ожидаешь от человека, «Тем сильнее он тебя удивляет», — не могла не поделиться мудростью собственного сочинения Юти. Одаренная думала, что в планах Ерикана взять их нехитрые пожитки, которыми обрастают люди в длительном путешествии, и поскорее убраться прочь из Хорта. Юти сама оказалась не против сбежать от теперь уже бывшего Ярла, понимая, что тот станет им скорее обузой. Но Фромвик оказался не просто красивой пустышкой. Впрочем, это одаренная поняла уже на Тинге, когда Ярл проявил все свое красноречие и изобретательность. Ныне он просчитал и поведение возможных спутников, потому что как только Ерикан с Юти попытались покинуть замок, им преградили путь стражники. Фромвик приказал вам дождаться его, «Процедил северянин, но с таким видом, что если гости решат противиться воле ярла, пусть и бывшего, то очень скоро они станут поленниками». Ерикан, как часто бывало в последнее время, посмотрел на Юти. «Сама девочка металась между сложным выбором — сохранить жизнь этим людям и мучиться в компании беловолосого красавца?» или на последнем суде перед Аншарой отвечать за гибель воинов. Милосердие победило. Юти покорно склонила голову и отошла к стене, рассматривая поросший мхом камень. Ерикан уселся прямо у врат, насвистывая себе что-то под нос. Казалось, учителю было все равно, с кем и как они продолжат свое путешествие. В замок Фромвик вернулся довольно скоро. Не вернулся, ворвался, как пронизывающий нордост, со множеством лишних слов, размахивая руками и озаряя присутствующих блеском жемчужно-белых зубов. Он попросил ждать и умчал прочь. Но, к удивлению, Юти довольно скоро вернулся в сопровождении двух северных жеребцов, один из которых оказался нагружен вещами, и нового ярла. Еще изумила девочку, что правители, бывшие нынешний, распрощались достаточно тепло, тогда как прочие воины смотрели на Фромвика скорее с равнодушием. Им крепкорукий так и не полюбился. Зато напоследок, когда вся троица уже собралась все же покинуть замок, Юти остановил Найт. «Я никогда не забуду, что ты сделала для Хорта, дева». — Неужели Фромвик настолько плох? — спросила одаренная, хотя знала ответ. — Он хороший человек, но ужасный правитель. В холодном море есть рыба-шея. Она длинная и изворотливая. Эта рыба возвращается в родные воды лишь летом, когда северное солнце в зените мечты икру и уплывает вновь. Где она живет весь год и что делает, никто не знает. Фромвик? <смех> как это рыба. Возможно, он когда-нибудь вернется, но лишь ненадолго. Хорт? Нет для него. Юти кивнула, соглашаясь с мудростью Найда, и заодно с прозорливостью Фромвика, который разглядел в слуге достойного ярла. Одаренная давно заметила, что человек чаще всего проявляет свои лучшие качества, когда подобного от него никто не требует. «Прощайте, Найт. Я тоже никогда не забуду, что мне носил воду для умывания сам Ярл». На мгновение, на краткий миг, суровое лицо северянина тронуло легкое, как поступила не улыбка. Но стоило Найду кивнуть, как она исчезла. Какой воздух! Какое солнце! Какой день! Фромвик не собирался умолкать, когда Юти догнала путников. Впрочем, бывший Ярл попытался спешиться и предложить девочке сесть верхом. Надаренная даже не стала отказываться. Фромвик был из тех мужчин, перед которыми женщины капитулируют не столько по причине неотразимости, а чтобы не объяснять, почему они этого делать не хотят. К тому же каменистые тропы Севера не всегда были ласковыми к пешему путнику. Хромовники твердят, что если говорить правду, то на душе будет легко и приятно, но именно после небольшой лжи по поводу моей скорой смерти мне теперь необычайно хорошо, — не затыкал скребка рукой. Одаренная промолчала относительно возможной кончины Фромвика. Ей казалось, что отпусти бывшего ярла одного вперед на пятьдесят шагов, как он благополучно и нелепо погибнет. «Вы читали наставление праведного?» Юти вспомнила, откуда эта цитата. «Прошу тебя, Ютинель, я более не ярл. Мы теперь равны, со мной можно и на ты». И, конечно, читал, как и все труды о баншаре. Но «На богиня не облагодетельствовала тебя?» Не спросила, скорее заметила девочка. А дарить можно лишь просящего!» Фромвик вновь процитировал храмовников, только теперь дороги скитаний. «То есть ты не просил у аншара кольца?» От удивления Юти даже потянула поводью на себя. «Конечно, нет! Мне нравится бывать в храмах богини, но меньше всего на свете я бы хотел, чтобы она одарила меня!» Юти казалось, что ерикана ничем не удивить, однако даже учитель изумленный загнул бровь. Для девочки услышанное и вовсе предстало неслыханным. Она еще не встречала ни одного человека, который не хотел бы стать одаренным, ибо это являлось высшим благом. Почему? лишь спросила Юти. Подарок богини это своего рода шоры. Для лошади, ибо отныне твоя судьба предрешена. Ты становишься на путь воина, или, если не хочешь этого, живешь с одним кольцом. Но даже в этом случае твоя жизнь будет крутиться вокруг единственной способности. У неодаренных же есть подлинная свобода выбора. Сказанное Фромвиком, этим самым странным мужчиной которого только видела юти оглушила ее будто огромная гора рухнула на девочку никогда прежде она не рассматривала дар с подобной стороны впрочем от сказанного было определенный толк сакральное признание произнесенное в серьезном разговоре обладает удивительной способностью После него долго не хочется осквернять свою речь обыденными темами. Вот и Фромвик замолчал, безмолвно разглядывая дорогу. К тому времени хорт давно скрылся из виду. Путники даже проехали стороной одну из деревень бывшего ярла и теперь поднимались по каменистой тропе, чтобы проскользнуть между щербиной высоких скал и оказаться в горном ущелье. Именно в этот момент гигантская тень легла на землю, а огромная и самая странная из виденных юти птиц заслонила солнце. От вида непривычного создания одаренно испытала чувство, о котором будто бы и забыла вовсе, «животный ужас». Хотелось спрятаться под ближайший камень и сидеть за ним, пока чудовище не скроется с глаз долой. Фромвик, к слову, именно так и поступил. С коротким и тихим воплем он укрылся за крупным валуном и теперь сидел ни жив, ни мертв. Юти же повернулась к Ерикану, который оказался не менее обескураженным, чем сама девочка, и спросила. — Что это, учитель? Эх, то...» «Чего быть, не должно!» — растерянно пробормотал старик. «Это уж дракон!»